Глава 3. Сейчас. Группа отчаянных. Анна. Я очнулась на твёрдом, покрытом искусственной кожей диване и огляделась по сторонам. За окном сгущались сумерки. Долго же я тут отдыхала. Помещение напоминало типичную приёмную какого-нибудь руководителя. Скорее всего, это она и есть. Точнее, была раньше. Сейчас же здесь оборудовали что-то вроде медблока. В стеклянных шкафах вместо офисных папок и бумаг были разложены лекарства, шприцы, бинты. В общем, целое богатство по нынешним меркам. В которое я разубеждаюсь, группа отчаянных хорошо оснащена. Стоит признать, что командир неплохо руководит всем. Ком. При мысли о нём я вскочила и виски прострелило резкой болью. Вспомнилась, как позорно я хлопнулась в обморок прямо в его руках. Зато все-таки получилось избежать навязчивой близости, причем малой кровью, и то хорошо. Перешептывания за дверью заставили затаиться и прислушаться. «Как это сам?» Незнакомый женский голос прозвучал холодно, даже мурашки по телу прошли. «Вот так, сам!» Лично принес ее сюда на руках. тераторила собеседница заговорческим тоном, и я сразу узнала в ней искру. Распорядился даже дать ей таблетку от головной боли. Тратить наши лекарства на чужаков? Ещё чего? Было брошено раздражённо. Но докторша, говорят она была главарём группы. Докторша. Просто прозвище или всё же профессия? А ведь настоящий врач в команде мгновенно повышает её шансы на выживание. Всё, хватит. Мне плевать, кто кем был. Здесь она никто. Не на шутку разошлась докторша. Чем-то я ей так не угодила. Но командир сказал, что именно он сказал, так и осталась для меня загадкой, потому что дверь распахнулась, и обе женщины вошли в медблок. Я сидела на диване скрестив руки и с вызовом вздёрнув подбородок, подсознательно готовясь защищаться. Однако делать этого не понадобилось. Доктор Ша смирила меня ледяным взглядом и молча подошла к шкафчику с лекарствами, не торопясь открывать. На вид ей было чуть больше 20, так что прозвище явно преувеличивало её возможности. Максимум медсестричка, ну или Айболид. Выглядела она хорошо, даже слишком для конца света. Светлые волосы ровными прядями спускались на хрупкие плечи. Точёная фигура была обрамлена в березовый костюм. где они и вот только добыли. Лодочки на миниатюрных ступнях дополняли образ. И всё бы ничего, но большие голубые глаза доктора Шетто и дела пускали в меня ядовитые стрелы, а тонкие губы были напряжённо сжаты. Как ты себя чувствуешь? Что случилось? Отвлекла меня Искра засыпав вопросами. Всё в порядке, только сказала я. Искра, тогда проводи её в комнату. отрезала докторша. А как же таблетка? Голова побаливает, да и командир распорядился. Все взвила я, наблюдая за реакцией блондинки. И она не заставила себя долго ждать. Докторша резко развернулась на пятках и уже через мгновение грубо бросила на столик лекарство. По выражению её лица было ясно: если я буду, не дай бог при смерти, то меня скорее добьют, чем спасут. Что ж, я умудрилась завести здесь себе злейшего врага, и это на второй день пребывания. Я покажу комнату. Взяла меня за руку Искра. Командир выделил для тебя и твоих людей отдельный кабинет. Мне показалось или кое-кто за моей спиной скрипнул зубами. Мои люди, как громко назвала их Искра, на сегодняшний день насчитывали всего троих человек, помимо меня. Крис В прошлой жизни была фитнес-тренером, а скорость и выносливость не раз помогали ей выжить в этой. Тридцатилетняя брюнетка с густыми темно-каштановыми волосами, убранными в высокий хвост, с подтянутым телом и плоским животиком, выставляемым на показ даже во время конца света. Она выглядела моложе своего возраста. Что там говорить? Я в свои 26 смотрелась рядом с Крис, мягко говоря, невыигрышно, как минимум старшей сестрой. Неудивительно, что Марат с первых дней нашего знакомства уивался за Кристиной, но пока безрезультатно. Да-да, тот самый Марат, видеооператор. В броковую командировку мы поехали именно с ним. Тогда в суматохе он потерял всю свою аппаратуру, а в новом мире переквалифицировался в дозорного, причём довольно успешно. Всё так же наблюдает, только теперь не через объектив, а в прицел. Ещё один член нашей группы Эрик, сокращённо от Эрлен. Это имя было придумано давным-давно в другой стране и являлось аббревиатурой от сочетания Эра Ленина. Ленин умер, страна рухнула, а имя осталось, но уже просто как необычное, красивое слово со слегка иностранным звучанием. В условиях же конца света Эрлену подошло бы что-то вроде Эрпустое, Эра пустоты. Пусть и не так звучно, зато актуально. Впервые мы встретили Эрлена уже здесь, в торгово-развлекательном центре. В 29 лет он был владельцем сети кинотеатров, в одном из которых мы скрывались от пустых на протяжении нескольких месяцев. До вчерашнего дня это казалось отличной идеей. Отсутствие окон, забарикадированный вход и полумрак должны были надёжно спрятать нас от врага. Но мы просчитались. Ань, ты цела? Бросилась ко мне Крис, едва я вошла в комнату. Марат и Эрик молча сидели прямо на полу, оперевшись спинами о стену. Комната была достаточно просторной, но пустой. Освещалась несколькими свечами, пламя которых то и дело подрагивало от разгулявшегося сквозняка. В углу стопкой лежали четыре матраса, чистые пледы и простыни. У окна, конечно же, ничем не занавешенного, стояли коробки, скорее всего, для наших личных вещей. Сверху на одной из них я заметила новую одежду, даже бирки на месте. А это что? кивнула Искра, отстраняя от себя взволнованную Кристину. Командир распорядился принести это лично для тебя, затараторила Искра. Там джинсы, кофта и кеды. Всё новёхонькое со склада. И шепнула мне на ухо заговорщическим тоном. Это явный знак его расположения к тебе. Новых вещей у нас пока что немного, поэтому их выдают только в крайних случаях или как награду за особые заслуги. Особые заслуги? Похоже, я даже догадывалась, за какие. Авансом, так сказать. Буря возмущения захлестнула меня, убивая здравый смысл. Я схватила одежду и в фурии, пролетев мимо открывшей рот искры, вышвырнула все в коридор. «Мне это не нужно!» — рявкнула я и добавила. «Я хочу поговорить с комом. Сейчас же!» С кем, ком, округлила губы Искра. Я имею в виду командира. Где его кабинет или что у него там? фыркнула нервно. Ты что, о главой тронулась? Командир сам решает, с кем и когда говорить. Искра поспешно подняла разбросанные вещи, вернулась в нашу комнату и, прикрыв за собой дверь, испуганно прошептала: "Ты понимаешь вообще, что с вами всеми каратель сделает, если узнает о твоём поведении?" А это ещё кто? Выдохнула я. Серые глаза и искры расширились, а губы сжались в тонкую линию. Помолчав минуту, она отрезала. Начальник дозора. Правая рука командира. Его глаза и уши. Хранитель порядка. И лучше вам с ним не связываться. И ушла прочь. Пару секунд я так и простояла посреди комнаты, пялись на закрытую за искрой дверь и тяжело дыша. В голове не укладывается, неужели у них тут диктатура? И что за зверь этот каратель? Мне он заочно уже не нравится. Одно прозвище чего стоит. Немного обуздав свой гнев и поборов желание сейчас же отправиться к кому за объяснениями, я вспомнила о своих. Они же наверняка беспокоились. Не зря крис такая напуганная. Выдохнув, я наконец повернулась к ребятам. Мужчины всё так же сидели у стены. Только сейчас я заметила, что Марат держится рукой за бок, а Эрик смотрит в пол. Нехорошее предчувствие подкатило к горлу, сжимая его в тиски. Стремительно приблизилась к парням и присела на корточки. Теперь я смогла внимательнее их рассмотреть, и представшая картина мне определённо не нравилась. По скуле Эрика разрастался внушительный синяк. Глаза плыло, а в уголку нижней губы забеглась кровь. Марат выглядел не лучше. Хоть лицо и не так пострадало, но костяшки рук были стёрты. А сам он не мог ни встать, ни разогнуться и не убирал руки с бока. Я взволнованно перевела взгляд на Кристину. Ей с удовлетворением отметила, что хотя бы с ней всё в порядке. Так, что здесь произошло, пока я была в отключке? Садясь по-турецки напротив мужчины, я приготовилась слушать. Поздоровались. Хрипнул Марат и поморщился от боли. А потом познакомились с карателем и его бригадой. Мы им не понравились, рассмеялся Эрик, тут же закашлявшись. Я недоумённо обвела ребят взглядом, а потом вопросительно посмотрела на Крис. Может, хоть она нормально объяснит мне всё? Вот и мне ничего конкретного не сказали. Недовольно фыркнула Тау, устраиваясь рядом со мной. Явились уже разукрашенные. На 5 минут одних оставить нельзя. Теперь непонятно, чем раны залечивать, нашли приключения на свои. Мы сунулись туда, куда не следовало, глухо прорычал Марат. В западное крыло. Но там же ничего нет, с подозрением прищурилась я. Только путь к складу на нулевой этаж, куда нам запрещено соваться, и дальше мёртвая зона. Нам по прибытии чётко обозначили границы территории. Мы тоже так думали, криво ухмыльнулся Эрик. Решили осмотреться. Дойдя до так называемой «мертвой зоны», собирались возвращаться, пока не услышали какие-то звуки. Они и вывели нас к помещению с железной дверью. Узнать, что скрывается за ней, мы уже не успели. Один из дозорных, патрулирующих тот сегмент, заметил нас и тут же сдал карателю. Ну а дальше мы знакомились. Мужчина тяжело закашлялся, а я хмуро скользнула по нему взглядом. Часу-часу не легче. что происходит у отчаянных. Придётся разбираться, но позже. А сейчас нужно придумать, как подлатать ребят. В голову сразу же пришла мысль о докторше. Однако отношения с ней, мягко говоря, не заладились. У них есть врач, тихо проговорила я, наблюдая, как глаза друзей округляются от шока, и некое подобие медблока. На моей фразе Марат нервно кашлянул. Я попробую договориться, чтобы для вас выделили лекарство. А пока достала из кармана джинсов аспирин, отнюдь не любезно выданный мне докторшей. Вот всё, что есть, протянула ребятам. Это что? И загнул броферик. Уверена, что тебя не отравить хотели. Они все тут какие-то странные. Ещё эти заморочки с семенами, будто секта. Дёрнул плечами. Не уверена. усмехнулась я, вспомнив, каким волчьим взглядом буравила меня докторша. Но у вас нет выбора, подмигнула им. Крис, молчавшая всё это время, вдруг выдала недовольно. Меньше над было нарываться на неприятности. И скользнула взволнованным взглядом по Марату, который попытался привстать, но поморщился от боли. Кажется, дела дрянь. Придётся всё-таки идти на поклон к докторше. Договоримся так. Мы все включаем режим осторожности и не лезем на рожон. Не забываем, что мы здесь чужаки. Ни сегодня, так завтра вообще вылететь можем, а податься нам пока некуда. Поэтому действуем аккуратно и потихоньку ищем пути отступления. Внимательно посмотрела на ребят и успокоилась лишь после их согласных кивков. Но противореча своим же словам об осторожности, направилась к двери, чтобы немедленно поговорить с докторшей и любыми способами им вынудить медпомощь. если не получится, дойду до командира, потому что нельзя потерять ещё кого-то из своих. Полной решимости и боевого духа, нажала на ручку двери, открывая с неприятным скрипом. Но с той стороны кто-то вдруг сильно толкнул её. Быстро сориентировалась и отскочила, чтобы меня не прибило пластиковым полотном. На пороге появился огромный шкаф, выдающий себя за мужчину, с квадратным и необезбраженным интеллектом лицом. Поправив дубинку на своём поясе, он противным голосом проревел: По расписанию ужин. Мне поручено провести вас в столовую. И отступил в сторону, позволяя нам выйти. Ничего себе. К нам приставили надзирателя. И за что такая честь? За моё поведение или за любопытство ребят? Могут парни остаться здесь. Они плохо себя Попыталась я договориться со шкафом, но он мгновенно пресёк мою речь, механичным движением положив руку на дубинку. Мне поручено провести всех в столовую, грубо повторил он, выделяя слово всех. А это выдать вщей главный. Протянул небольшой фонарь, который я охотно схватила, стараясь не задумываться сейчас о том, чем мне за него придётся расплачиваться. Не дожидаясь особого приглашения, Даже не хочется знать, как бы оно выглядело в исполнении этого мужика. Марат и Эрик с трудом поднялись и, покряхтывая, поплелись к выходу. За ними последовала взволнованная Крис.